пока мужчины разговаривают, Оля. Поля привезла с собой некоторые вещи, которые мне понадобятся уже сегодня. Купила шампунь, гель для душа, зубную щетку, прокладки, резинки для волос и расческу. Привезла набор полотенец, хотя я могла бы обойтись и кухонными. Я неприхотлива. Дочка выбрала пару платьев, которые мы называем перспективными, в которые она сама сможет уместиться даже на последнем месяце беременности. Полина носит 46 размер, я уже 48-50. Ее одежда мне мала, только такие платья Боха могут успешно скрыть мою фигуру. Даже босоножки привезла, у Поли маленькая ножка. А этих крокодилов она купила через интернет, босоножки большемерили, но так и остались в ее гардеробе, вот теперь пригодятся мне. Тем более, что они классического вида, и в пир, и в мир. Мы обе такие предпочитаем, без цветочков и бантиков. Теперь я могу выходить на улицу, а значит, оформлю себе новый паспорт. Правда, потом придется переделывать тонны доверенностей, писать заявления в банке и прочее. Но это мелочи. Главное, что я не буду жить под одной крышей с Архадием и его семьей. Полина радостно возбуждена. Она привезла продукты для моего любимого салата и теперь ловко нарезает брусочками болгарский перец. Мне досталось чистить креветок. Поля ненавидит это занятие. Она обожает морских гадов и боится съесть креветок, ничего не оставив для салата. Поэтому эту работу я беру на себя и болтаю с дочкой о последних событиях. «Ты, наверное, ошарашена приездом Саши? Что ты, мам?» Она облизнула пальцы и утащила у меня одну креветку. «Я в шоке не от приезда, а от его наличия. Ты же мне ни одного слова не сказала, даже Владу что-то сообщила, а мне нет». Поля, я и Владу ничего не говорила, мы совсем недавно познакомились». Я не планировала совместное будущее. Мы очень мало друг друга знаем. Думала, что он останется там, а я уеду и все». «Ты его правда любишь?» «Да, не думала, что можно полюбить за такой короткий срок. Мне даже неловко тебе об этом говорить. Надо же было все обдумать, присмотреться, решить все вопросы с моим браком. Глупости какие. Я Влада полюбила с первого взгляда и не жалею ни минуты». Дочка вытерла руки и закрутила волосы жгутом, вставив вместо заколки палочку для суши. Она такая маленькая, а уже носит малыша. Хотя я была еще моложе, когда родила Полю. Ты имеешь право на счастье. А все вопросы с отцом ты не решишь никогда. Он не тот человек, с которым можно закончить. Это будет длиться всю жизнь. А значит откладывать не имеет смысла. Со стороны, наверное, кажется, что я поступаю необдуманно. Вот уж легкомысленной я тебя никогда не считала, мама. Да и было у тебя время поразмыслить на досуге. Думаю, что в онкологии смотришь на жизнь по-другому. Это точно. Лодников сильно тебя обидел сегодня? Нет, он просто обозначил то, что я должна сделать, и уехал. Неужели не настаивал? Настаивал. Но я сказала, что буду разводиться. Он, кажется, не воспринял мои слова всерьез. Сообщил, что место жены возле мужа. И уехал. Я должна исполнять. Мне это так противно, Поля так шарахнула пучок салата на разделочную доску, что на листьях не осталось ни одной капельки. Я словно опять попала в период нашего выселения. Думала, что все это в прошлом. Но сейчас чувствую, словно это все было вчера. На глазах у дочери появились слезы. Я бросилась ее утешать. Обняла и промакивала щеки бумажными полотенцами. «Мам, за что он так с нами? Пусть он предпочел Наташу и Славика». Но сейчас почему тебя обижает? Это ведь больно. Еще бы запер в подвале на хлебе и воде. Это же за гранью добра и зла. Это же шизофрения, мам. Просто в папином мире нет никого, кроме него. Он неплохо с нами поступает. Не делает нам больно, не вредит нам. Просто он нас не замечает. У папы нет цели обидеть меня. И есть желание держать весь капитал в одних руках. Ситуацию под контролем. А женщину, которую считает своей собственностью, там, где ему удобно. Я перевела дух. У дочки пока не было видно животика. А эмоциональность уже бушевала. Ты так и не можешь называть его папой? Лотникова? Нет. Он для меня наставник. В некотором смысле работодатель. Я для него не дочь, а человеческий ресурс. Кстати, недостаточно качественный. У вас еще есть время примириться. Да мы и не ссорились. Кстати, так же, как и ты. Ты же с Лотниковым даже ни разу не поругалась в хлам. А знаешь почему? <связывающие> Потому что спор – это противостояние двух мнений. Ссора – это открытое неприятие противоположной точки зрения. И что? А то, что Лотников не против твоей позиции, мам. Ему даже не плевать на нее. Он просто твое мнение не видит. В упор не замечает. Не игнорирует, не пренебрегает. Просто не знает о его наличии. В его вселенной только одна точка зрения – его. Остальное должно вращаться вокруг четко по графику. Возможно, ты права, Поля. К сожалению, права, мам. Если хочешь, я тебя завтра покатаю по магазинам, полиции и МФЦ. Деньги я сняла, положила в пакете в комод. Там чуть больше ста тысяч. Завтра сниму еще. Спасибо, Поляш. Я потом тебе все отдам. Отсуди у него побольше, мам. Пусть хоть в этот момент нас заметит. Поля воткнула с невероятной силой нож в разделочную доску. Он даже завибрировал. Договорить да мы не успели. На кухню вошли голодные мужчины. Причем не было понятно, что стало причиной таких взглядов. Еда на столе или мы с Полиной?